Эпилог. Поля, вставай, донёсся сквозь сон голос Валентины Павловны. Скоро тебя девки придут собирать. Девки придут. Какие девки? вскинулась Полина, едва не уронив на пол пышную подушку. Приседательше с блюдом, накрытым полотенцем, притормозила у входа в комнату и широко улыбнулась. Наши деревенские Увила ты у них жениха. Так они задёжива теперь и тебя не отдадут. А без этого никак нельзя. Полина спустила ноги с кровати и взъерошившись спутанся волосы посмотрела на деревянные ходики, висевшие на стене. Шесть уже? Не, нельзя, серьёзно ответила Валентина Павловна. Коля у нас человек уважаемый, к традициям привычный. Да ты не переживай, праздник будет на загляденье. Что, не выспалась? Так, мне кажется, в три легли, потёрла глаза Полина. Всю ночь мне эти пироги да салаты снились. Ни крошки сегодня в рот не возьму. А, вот ты правильно. Твоё дело какое? Сиди, да печальное лицо всем показывай. Ой, ну скажите тоже, Валентина Павловна. Ещё скажите, плакать надо будет, рассмеялась Полина. Ай, поплачь, хорошее дело. Иди, умывайся да причёсывайся. Пейсидатлеш обросил на неё быстрый взгляд. Что? Мать так и не ответила, приедет ли? Полина вздохнула и покачала головой. Может, Коля и поторопился. Да только я его понимаю, и мать поймёт. Такого парня, как он, нигде больше не найдёшь. И ладный, и добрый, и власть как не крути. Вы меня, Валентина Павловна, не уговаривайте. Я и так на всё согласна рядом с ним. Только ведь по традициям, как вы говорите, родители должны быть рядом. Председательша закатила глаза и поджала губы. — Мудреная она у тебя, видно? — Ну, так о той мудрости тепло-то никому не будет. А ты не переживай, все сложится. Не на дорогу с котом-ка идешь, замуж, и муж у тебя на зависть всем будет. Поняла ли? — Поняла, — кивнула Полина. В ту же секунду тренькнул телефон, пришла СМС от Варя. Скоро буду, жди. Полина с облегчением выдохнула. Слава богу, она будет не одна в этот знаменательный и счастливый для неё день. Конечно, за прошедшую неделю она столько раз меняла своё решение оставаться или уехать, что только Варя смогла положить этому конец. Гаркнула на неё в трубку, словно портовый грузчик с требованием не валять дурака, то есть не изводить Николая. Разумеется, подруга была первой, кому Полина рассказала о том, что с ней произошло. С матерью бы, наверное, инфаркт приключился, думала Полина. Однако для Ирайде хватило и того короткого разговора, что случился между ними, когда страсти и допросы немного улеглись. "Я выхожу замуж, мамуль", радостно крикнула Полина, когда услышала голос матери. "Ты где?" сурово начала Ирайде. "В деревне в Лапине, а это в Заемье". На другом конце провода раздался какой-то шум, а следом голос Олега Петровича. Полина, что с тобой случилось? Ты как себя чувствуешь? Помощь нужна? Я хорошо себя чувствую, очень хорошо. Замуж выхожу. А где мама? Мама здесь, сидит на полу. Нет, нет, она нормальная, только говорит, что ты сошла с ума. Радочка, ты как? Вы приедете ко мне? Испуганно спросила Полина на свадьбу. Она в субботу будет. Полина! заорвала мать. Кто он, глупая? Не на минуту нельзя оставить без присмотра. Олег, её срочно нужно показать врачу. Полина выключила телефон и сунула его в карман. Глупая. Ладно. Когда они оказались в Нинасиво, Алла привела их к кушнеру. Режиссёр, прихрамывая на одну ногу, бродил между домами и снимал всё на камеру. Мара кинулась к мужу и повисла у него на шее, будто бы ничего и не произошло. Что она сказала ему за эти пару минут, никто не узнал, но Кушнер, совершенно не изменившись в лице, лишь молча кивнул. Алла хмурилась и не понимала, что происходит, пока Полина не шепнула ей на ухо. Разводятся они. Марина с Андреем остается. — А я всегда говорила, что она... — фыркнула Алла, добавив смачное словечко. Полина усмехнулась, заметив, как загорелись глаза у актрисы. Ничего, сами разберутся. Приехал Николай, и потом они дожидались вертолёта с областным следователем и экспертами. Коля, увидев Полину, тут же помчался к ней, а затем обнял и закружил над землёй под удивлённые взгляды остальных. Растерянные, мало что понимающие киношники сбились в группу и в кои-то веки сидели тихо, ожидая дальнейших указаний со стороны Николая и прибывшего полицейского начальства. — Ты мне только скажи, о чем меня будут спрашивать, — взволнованно попросила Полина. — Обо всем, Поль, тебе ведь еще не раз и не два придется со следователем разговаривать, так что я думаю, тебе нужно остаться здесь, в Лапино, — сказал он смущенно. А как же? Полина не успел ничего ответить, как он опередил её. Ты ничего такого не подумай. Я Валентин упал, но предупредил. У неё пока поживёшь, всего несколько дней. А в субботу? В субботу с вещами навых ко мне. Я договорился. В субботу нас распишут. И ты ко мне женой придёшь. У меня, правда, сарай ещё не достроен. Сарай? Растерялась Полина. И кур нет. Мне одному-то хозяйство ни к чему. А если захочешь, мы и корову, и коз...» Он вдруг замолчал. «Прости, я совсем не подумал. Ты ж городская, тебе это все незнакомо». «Вот и познакомлюсь», — расхрабрилась Полина. «Ага», — Николай дернул себя за козырек кепки, натягивая ее поглубже. Послышался рокот, и в небе показался вертолет. Вода в летнем умывальнике была теплая, мягкая, и Полина неспешно и с удовольствием умылась. День был солнечным, тихим, напоенным запахом цветов и свежекошенной травы. На площадке перед домом уже стояли столы, а вдоль ней длинные скамейки. Две пожилые женщины в белоснежных платочках резво стелили скатерти, ставили на них вазы с цветами, тарелки и рюмки. Окающий говорок к которому Полина уже немного привыкла, был похож на журчащие переливы воды в реке. И голоса у этих старушек тоже были мелодичными, журчащими, словно принадлежали юным девушкам. «Здравствуйте — Здравствуйте! — крикнула им Полина через заборчик. «Здравствуйте — Здравствуйте! — закивали ей женщины, улыбаясь и кивая. А затем одна из них вдруг тоненько запела. «За — Зам! Прозвотали меня и бог о помолилися. У меня на белый фартук слёзы упали лились. Ух. Ты что это здесь торчишь, а? Высунулась в окно Валентина Павловна. Иди ко в дом скорее. Что у меня есть для тебя? Хитро подмигнув, женщина скрылась за занавеской. Полина махнула рукой весёлым баболькам, прошла мимо бани, в которую зачистила в последние дни, полюбив её берёзовый запах, смолистые стены и духмяный жар. Николай сказал, что и у него есть баня, да вот только пока Полина не была в его доме ни разу. Парень сам приходил к Валентине Павловне, с порога смиренно спрашивал разрешения, а потом долго сидел с ними за столом, ужинал, чаёвничал, бросая на Полину жаркие взгляды. А она чувствовала себя по меньшей мере боярышней в купеческих хоромах, сидела тихо, смущенно опускала глаза, морщила веснущие носы и по первому зову председательши кидалась то за кипятком, то за вареньем. И было во всем этом что-то правильное, важное, наполнявшее Полину тихой радостью и покоем. Несколько дней назад, когда киногруппа собиралась отбыть во своясе, И все они стоя на лужайке перед домом, прощались с Валентиной Павловной. Полина с Костровым отошли на несколько шагов в сторону. Вот такая история, Вениамин Аркадьевич. В это трудно поверить, но всё же приходится. Да, покачал головой художник. А мы ведь только лет с Генкой знакомы были. И Юрк ты ведь он знал. Как же так? Как же так? Ведь папенька ваш очень был той историей напуган. Разбит, я бы сказал. Единственная дочь и такие потрясения, нарушенная психика. Ой, да что я говорю? Потер он вспотевший лоб. Я ведь ему лекарства помогал доставать тогда для вас. А что толку? Человек винил себя столько лет, а оказывается, никакой мистики уму непостижимо. Тут я с вами не соглашусь, Вениамин Аркадьевич. Мистики во всём этом хоть добавляю, уж поверьте мне. Но знаете, что я поняла? Верить надо тому, кого любишь, и тому, кто любит тебя. Тогда всё становится гораздо проще. Ах, Поленька, если бы каждому дано было найти такого человека рядом. Мне кажется, возможность даётся каждому, только понять это и удержать получается не у всех. Полина обернулась и посмотрела на компанию, стоявшую около микроавтобуса. Костров проследил за её взглядом и усмехнулся. Сайганов водил по воздуху руками, рассказывая о чём-то Маре, а Такивалов ответы совсем не стеснялась повязки на своём лице. Кушнир показывал Митричу записи с камеры, и Алла поддерживал его под локотьи, время от времени поглаживая его по плечу. "Что бы мне вам подарить на память, Полина?" Нарисуй мне лес, пожалуйста. Полина вошла в пахнущий пирогами дом и поискала глазами хозяйку. Смотри, Поль. Валентина Павловна появилась из маленькой комнаты, бережно держа что-то белое и воздушное. Когда она взмахнула руками, перед Полиной оказалась длинная фата с ободком из мелких атласных цветочков. Вишь, сохранилась как ни пятнышка. Иди-ка сюда, невестушка. Женщина перекинула тончайшую ткань за спину Полины и подрузила ободок ей на голову. Господи, да какая же ты красивая полюшка! Недара вся деревня ходуном ходит, повезло нашему Кольке такую баскою девку отхватить. Ой, повезло! Платье и туфли Полины купила в местном магазинчике. Простой, белый и из тонкого хлопка сарафан, они с прицидательшей довели до ума за пару вечеров на швейной машинке. А когда пришили по подолу и лифа вологодские кружева, Полина лишь восторженно ахнула. Коля, конечно, настаивал на поездке в город, чтобы приобрести достойный наряд, но Полина отказалась. Хотелось и хозяйке дома помочь по огороду и порешать насчёт новой работы, и первое, что предложила Валентина Павловна, было создание библиотеки. А под неё можно было и остальное культивирование населения подвести. Связи у председательши были обширные, как и далеко идущие планы. Около восьми часов в дом пришли три местные девушки. Распахнули окна во всем доме, понавязали воздушных шаров и лент, обсыпали дорожку лепестками белого шиповника и расставили на столах блюда с пирогами и закусью. Еще через пару часов Валентина Павловна, выдохнув с готовкой, облачилась в строгий костюм и водрузила на нос очки. Долго примеривалась, чтобы подкрасить губы и красиво повязать кружевной шарфик. Так, паспорта ваши у меня, толму тоже, а завтра послезавтра я их в район свяжу. Там свидетельство выдадут и печать поставят, объяснила она Полине. Всё официально, не придерёшься. Похлопала она по толстой кожаной папке. Ну, всё, готово. Валентина Павловна подмигнула Полине. Ой, едут! крикнула одна из девушек. По пояс высунувшись в окно. Девки, Пашка Барушников что ли в дружках? выпочела она глаза, подзывая остальных. Набеди машин их, Катя, ты ж сты, пойди ж ты. Вторая загласила. Запевай, подружка, песни запевай, которую хожь про любовь только не надо, моё сердце не тревожь. На улице Разухабисте заиграла гармонь, и тут же со всех сторон стали собираться местные жители. Звизгнув, девчонки резво поскакали за порог и встали рядком. Нам в машинах мы не ездим, всюду бегаем пешком. У кого припевок нет, то приезжайте к нам с мешком. А как же без мешка, то дрольчки мои дорогие, громогласно заявил барушников и стал трясти пухлым портмоне. Поперёк широкой груди у него красовалась ленты с кистями, а с уха свисал цветок ромашки. Прямо за ним шёл гармонист в цветной рубахе. Девушки, увидев его, сплеснули руками. Заиграл, пошёл на один. Пойдём, подруга, поглядим. Давай послушаем, ешо играет очень хорошо. А парни барушников гаркнули хором в ответ. «И не затем сюда пришли, да чтобы слезы копали, а мы затем сюда приперлись, чтобы рюмки брекали!» Валентина Павловна покачала головой. «Ойли, артисты! Да только девки наши меньше, чем за десятку, их даже на порог не пустят!» «Барушников этот ваш!» — начала была Полина. «А ему тоже жениться давно пора, а вот и пусть на наших дичат поглядит!» А уж они ему покажут, хмыкнула председательша. Наши-то только жёнами в дом приводят, венчаными. Колька, кстати, договорился уже, в Вологде вас венчать будут, торжественно объявила она. Ой, мамочки, ахнула Полина. Машины остановились напротив дома. Из первой вышел Николай в костюме с букетом и маленькой розой в петлице. Его тут же окружили соседи, стали поздравлять и обнимать. Когда распахнулись двери второго автомобиля, Полина увидела нарядную Варвару с мужем и свою мать. Ираида нервно оглядываясь с пунцовыми пятнами на щеках, оглаживала полы атласного костюма, пока к ней не подошёл Олег Петрович. Николай обернулся к нему и что-то прошептав на ухо, указал в сторону своего дома. Ираида с интересом скинула брови и приосанилась. И когда это они успели познакомиться, Поразилась Полина. Валентина Павловна кашлянула в кулак, спрятав улыбку. Под призывные крики Никола перехватил гармонь и, изобразив фитиеватый проигрыш, вдруг пропел: "А чего гармонь поёт, а чего так весела? Это тёща мне на шею дочь свою повесила". Ероида вспыхнула, покрутила головой и подбоченившись, внезапно пошла прямо на него, поводя плечами. Сич, я с дятем потанцую, скоро вместе будем жить. Ну а если поцелую, то всегда будет любить. Караул, подумала Полина и закрыла лицо краешком фаты. Кажется, её будущее обещало быть очень весёлым и крайне насыщенным.